Глава 38 Зомби побежали налегке, поэтому имели преимущество в скорости. Уже через несколько секунд стало понятно, что нас догонят раньше, чем мы достигнем точки координат. Я на ходу сменил магазин, вставив картечь, переключил дробовик на стрельбу очередями, резко остановился и выпустил весь запас по ногам впереди бегущих. Зомби покатились кубарем, другие спотнулись о них и устроили кучу малу. Бур заметил мой маневр и тоже остановился, чтобы сделать несколько выстрелов. Беги! рявкнул я. Световая есть у кого? Михей! Нету! Бука! У -у. Интонация была отрицательной. Мы все заказали патроны и светошумовые гранаты, которые, помнятся крайне эффективны против безумцев, но доставщики не торопились. Хреново!» «Покупки!» — так моим мы мыслям выкрикнул Михей. Над нами появилось три дрона с картонными коробками под брюхом. Сбрасывать груз на ходу они, похоже, не собирались. Правильно. Остановиться мы все равно не можем. Мы же, сука! Бегуны! Мы бежим! Молодой на ходу выпустил несколько очередей Скорпиона, опустошив магазин. Я не посмотрел, попал ли он в кого-то, но, судя по воплям, пули нашли свои цели. Огневая точка была уже совсем рядом. Я видел ее. Это оказалось укрепление, собранное из морского контейнера и частей кузова автомобилей. На крышу контейнера вела приставная лестница, а там, закрепленные на высоких сошках, стояли крупнокалиберный пулемет и две другие пушки. Одна напоминала ракетницу с револьверным барабаном, а другая определенно была тяжелым огнеметом. Пузатый бак внизу и закопченное сопло не оставляли сомнений. «Сейчас зажжем! Надо только добраться!» Доставщики вдруг взлетели выше, почти исчезая в темном небе. А вместо них с правой стороны вдруг появилась группа других летунов. Та самая компания, которая сбила нашего разведчика. Секунду спустя боевые дроны открыли огонь. «Сука!» — заорал Бур, вжимая голову в плечи. «Сами охотники пока не высовывались. Оно и понятно!» Увидели через камеру, что за нами гонится толпа безумцев и предпочли отсидеться на безопасном расстоянии. Михей несся впереди. Бур чуть за ним, Бука отставала. Я бежал в центре группы. Дроны меткостью не отличались, да и мишенью наша группа была сложной. Как только все поняли, кто по нам стреляет и откуда, у всех включился заячий инстинкт. Мы постоянно петляли, не давая летучим пуколкам нормально прицелиться. Интересно, дронами управляет оператор или они сами по себе? Надеюсь, что первое. У ИИ реакция получше, чем у человека. Раздалось сзади. Я на ходу обернулся и увидел, что Бука полностью обессилена. Она бежала скорее по инерции. Дыхания еще хватало, даже чтобы помычать, но мышцы ее почти отказались работать. «Бегуни отстала еще больше, и зомби уже были готовы схватить ее. Дерьмо! Дерьмо! Не хочу терять еще одного члена команды! Ну и помочь ничем не могу, если только подохнуть вместе. Я почти неуловимо замедлился, и дрон поймал меня на этом. Пули застучали по броне, но XF — это вам не бронежилет. Я даже почти не почувствовал ударов, особенно учитывая мелкий калибр дрона». Мы приближались к точке, и прыгающий свет фонаря со шлема Михея высветил пару металлических полусфер, стоящих прямо перед нужным местом. «Турели!» — заорал я. Бур остановился. Заревел, как чертов медведь и вдруг принялся стрелять в воздух. Его атака была настолько неожиданной, что сразу два летуна вышли из строя. Боевой дрон, продолжая стрелять куда попало, по косой траектории влетел в стену дома а почти незаметный разведчик стал кружиться вокруг своей оси и потом резко сорвался вверх, исчезая. Похоже, бур повредил ему двигатель или датчик положения в пространстве. Третий дрон взлетел повыше и открыл ответный огонь. Дроны с ИИ увернулись бы от дроби, который стрелял бегун, значит, ими все-таки командуют операторы. Можно было бы назвать их дебилами за то, что бездарно прострали два аппарата, но парни просто не ожидали и допустили ошибку, держа дроны плотной группой. В то же время, когда бур мочил летунов, Михей пробежал между спящих турелей, проигнорировав мое предупреждение. Турели не выскочили и не стали шмалять, а Михей, роняя Скорпион, взлетел по лестнице на крышу контейнера. «Я не стал тратить остатки дыхания на команду». Молодой и так соображал, что делать. Он занял позицию ракетницы, пару секунд готовился, а потом устроил шоу. «Мини-ракеты!» Оставляя за собой дымные следы, одна за другой полетели вперед и разорвались у меня за спиной, где-то в толпе безумцев. Грохот взрывов заглушил все вокруг. И вопли зомбарей, и отчаянные мычание буки, и хриплые вопли бура. Вспышки взрывов на нескольком говении разогнали тьму. Михей подергал за гашетку ракетницы, понял, что снарядов больше нет, и переместился за пулемет. Бур к тому времени тоже высадил все свои патроны и сорвался с места. Но оставшийся дрон отомстил ему за своих товарищей. Несколько пуль ударило по ногам бегуна, и он, пробежав еще пару шагов, рухнул на асфальт. Он упал совсем рядом с лестницей, но забраться по ней теперь не мог. Я подбежал к нему и сделал выстрел в воздух. Отгоняя дрон, который пытался добить Бура, перед глазами тут же выскочило уведомление. «Вы достигли огневой точки». Уничтожьте группу безумцев лесовики один, а осталось убить 66. Держи! Я бросил буру Айрон Гриф и сорвал с плеча магнитку. Благодаря Михею Бука получила шанс оторваться от безумцев и тоже оказалась рядом с нами. Наверх! ответил я на ее вопросительно перепуганный взгляд. Вся группа достигла огневой точки. Как только появилось это сообщение, Турели вылезли из-под земли и открыли огонь по наступающим зомби. Увы, они по какой-то причине стреляли одиночными, но крупный калибр делал каждый выстрел смертельным. Безумцев буквально разрывало на куске. Сразу за турелями начал стрелять Михей. Бур из положения сидя открыл огонь из моего дробовика. Я понял, что мне не стоит беспокоиться. Безумцам пиздец. И стал выцеливать дрон охотников. Он начал стрелять первым. Одна пуля врезалась в защитное стекло моего шлема, оставив крошечный скол. Я даже не моргнул и выстрелил в ответ. Раз — и готово. Дрон камнем полетел вниз, а я вдруг почувствовал, что онемело правое плечо. Посмотрел — и правда, кровь идет. Перед славной гибелью летун успел все-таки зацепить меня, попав между пластинами на плече и шее. Сучоныш! «Давай!» – орал бур, срывая глотку. «Мочи!» Безумцы подбежали к нам вплотную. Одному из них турель выстрелила в грудь почти в упор. Грудную клетку разнесло на части, руки и голова полетели в разные стороны, а ноги еще пару мгновений стояли на асфальте, прежде чем упасть. Другой зомбарь повис на стволе турели, как обезьяна. Другие последовали его примеру, и надо же! турель испугалась и спряталась в шахте. Одному безумцу придавила голову, и он неистово задергал всеми конечностями в бешеном смертельном танце. Таким же образом безумцы заставили спрятаться и вторую турель, и у меня в душе успело промелькнуть чувство тревоги, когда в дело вступила бука. «Нам на помощь пришел настоящий дракон! Струя!» оранжевого пламени с громким гудением рванулось вперед, превращая страшную ночь в еще более страшные сумерки. Безумные тени плясали на асфальте вокруг, а тела, которые их отбрасывали, бились в агонии, толкали друг друга и один за другим умирали. В воздухе резко запахло палеными тряпками и мясом. Крики зомби становились все тише, пока не исчезли совсем. Пулемет Михея замолк, а через несколько секунд исчез и огонь. Я посмотрел наверх. Молодой устало улыбался и вытирал пот с лица, а бука с каменным лицом продолжала стискивать гашетку огнемета. Командное задание «Очищение огнем» выполнено. Вы получили кредиты пять Все члены группы получили временный иммунитет 5 минут. Получение командное достижение. Арда 2. Награда. 3000 кредитов каждому члену группы. 5000 кредитов лидеру группы. Рейтинг плюс 3. Текущий рейтинг. С46. Вы получили особый статус. Гроза безумцев. Награда за ваше убийство увеличена. Безумцы будут считать вас приоритетной целью. Награда от зрителя. 500 кредитов. Награда от зрителя – 1200 кредитов. Комментарий а вот это месиво. Награда от зрителя – 10 кредитов. Комментарий – надеялся, что тебя разорвут, Педрила. Иммунитет. Это просто супер. Я не видел лица охотников, которые появились на дороге, готовые напасть на нас, но они сильно расстроились и так матерились что мы с Буром, не сговариваясь, громко заржали. «В другой раз, ублюдки!» — крикнул я. «Да! Пошли нахуй отсюда!» — воскликнул Михей. Бука оторвала руки от огнемета и показала охотникам два средних пальца. На ее бледном лице появилась кривая ухмылка. Охотники уходить не спешили. Они понимали, что один из нас ранен, а у других патроны на исходе. Турели, вероятно, не вылезут против палачей. Они были частью квеста по уничтожению зомби. Мы все еще владеем пулеметами и огнеметом, но у них боезапас тоже не бесконечный. Кроме того, нам нельзя сидеть на месте. Таймер этапа стремительно уменьшается. До конца этапа осталось два часа. О чем я и говорил. Палачи рассредоточились вокруг, занимая удобные позиции. Группа из трех человек скрылась в переулке, наверняка рассчитывая обойти нас и зайти в тыл. Думают, что мы и правда решим остаться здесь? А вот хрен вам. Жаль, что иммунитет двусторонний. Меня не могут убить, иначе будут наказаны системой. Но и я не могу безнаказанно мочить врагов. Вернулись доставщики, которые не смогли отдать нам покупки во время бегства. Мы получили свои патроны и светошумовые гранаты. Я вколол буру половину шприца на ботами и сразу же заставил его подняться. Вроде говорилось, что надо оставаться в спокойствии, пока идет заживление, но мы торопимся. Вторую половинку вколол себе в плечо уже на ходу. «Увидимся!» — махнул я охотникам на прощание. Палачи последовали за нами на приличном отдалении, словно почетный эскорт. Но в парк за нами не последовали. Как только мы перелезли через обвитый плющом заборчик, они подумали, подумали и в быстром темпе отправились в другую сторону. «Засаду готовят», — сказал Михей. «Да», — сказал я, — «включай детектор ловушек. Здесь их должно быть много». Я включил свой детектор и пошел было вперед, но путь мне преградила бука. Насупившись и поджав губы... Она оттолкнула меня в грудь и начала что-то злобно мычать и тыкать пальцами в ту сторону, откуда мы пришли. Еще раз тронешь, но сломаю, пообещал я, что не так. Бука заорала во весь голос и снова толкнула меня в грудь. Какая смелая! Что поделать, придется выполнить обещание. Я врезал ей по лицу. Как ни странно, бегуня даже не упала, а вместо этого ударила в ответ. Врезала мне колено по яйцам, только не попала. Я успел развернуть бедра, так что удар пришелся рядом с пахом. Надо же! Бука не только держит удар, но и сама умеет бить. Только со мной так нельзя. Хватит! Я влепил ей мощного леща, заставив пошатнуться и левой рукой схватил за горло. Больше никогда не смей меня бить! Еще раз попробуешь — убью. Поняла? Бука ничего не ответила, не кивнула, не промычала, только медленно опустила и подняла веки. Я счел это за положительный ответ и отпустил ее шею, тем более, что она уже задыхалась и готова была отрубиться. «Может, потом разберетесь?» – спросил Михей. «Иммунитет кончается, надо поглубже зайти. Мы не пойдем через парк», – сказал я, глядя Буки в глаза – Смелая сучка смотрела в ответ. «Как это?» «Рик, ты куда, куда собрался?» Включился вдруг Антон. «Парк — оптимальный маршрут». Я проигнорировал всех, включая молчащего, но красноречиво глядящего бура. Надо было объясниться с букой и расставить точки по своим местам. «Ты злишься, что я не стал тебя спасать? Да, безумцы тебя почти поймали». «Ну-гу», громко промычала бегунья. «Понимаю. Скажи спасибо Михею, это он всех нас спас». «Да ладно, чего я-то?» — засмущался молодой. «Заткнись», — бросил я. «А ты, Бука, запомни. Я не спас тебя, потому что не видел шанса. Мы бы оба там сдохли». Если я окажусь в подобной ситуации, то хочу, чтобы ты меня бросила и рвала когти финишу. Понятно? Угу. Вот и молодец. Пока мы команда, мы помогаем друг другу, но рисковать своей жизнью ради других я запрещаю. Это всех касается. То есть, что это, если тебя окружат безумцы, нам надо просто свалить? Воскликнул Михей. «Если безумцев будет в десять раз больше, то, конечно. Если мы будем бежать от сотни безумцев по дороге, и я попадусь к ним в лапы, вы должны бежать дальше», — сказал я, и мой голос против воли лязнул сталью. «Не надо дохнуть всем, если может подохнуть только один. А теперь заткнулись все и пошли за мной». Мы двинулись по мощенной тропинке, едва заметной среди высокой дикой травы. Двигались достаточно быстро, но при этом не углубляясь в парк, а идя параллельно краю. «Нужен другой маршрут», — написал я в чат Антону. «Почему? Если пройдете парк наискосок, через полчаса будете у финиша». «Сука, не спорь со мной. Другой маршрут». Антуан замолчал, надеясь, что немедленно начал прорабатывать варианты. Я решил не идти через парк до конца, потому что охотники прекрасно видели, куда мы направились. Может, по причине ловушек и кучи безумцев, они не любят сюда соваться, но это не мешает им следить за нами и заранее устроить засаду. Или ворваться сюда на очередном броневике. В этот раз нам нечего ему противопоставить. Мины... сказал Михей и показал пальцем на опасное место. «Молодец, паренек. Не расслабляется. Жаль, что мы потеряли дрон-разведчик. Это было классное подспорье. Теперь придется только гадать, кто ждет нас за очередным поворотом». Антошка пока молчал. С нас сняли иммунитет, и буквально в следующую секунду по левую руку раздались приглушенные хрипы и шуршания листвы. «Безумцы!» – тихо сказал Бур, приподнимая дробовик. «Не стрелять!» Сказал я, не привлекаем внимания. Команда послушно убрала стволы и вытащила ножи. У Буки, правда, ножа не было. По рассказам, она сломала его об морду безумца второго уровня. Но у нее в кармане оказался металлический костец с шипами. Брутальная игрушка, но и бегунья не похожа на гламурную кису. Мы рассредоточились и позволили вооруженным палками безумцам приблизиться. Потом я коротко присвистнул и первым пошел в атаку, вгоняя клинок в шею ближайшему зомби. С небольшой группой мы расправились быстро, шума не подняли, разве что зомби, которого Бока забивала костетом, немного поорал. Но очередным ударом она проломила ублюдку висок и воцарилась тишина. Рик Другого маршрута нет. Охотники только что уничтожили синюю команду. С вашей стороны остались только вы и желтые. Желтые остались? Да, пять человек. Охотники патрулируют улицы, так что лучше вам идти через парк. Сталкеры делают ставки, кто первый тебя убьет. Блять, а сталкером я чем насолил? Но слухи идут, ты считаешься вкусной целью. На одних только ставках можно много выиграть. «Да уж. Нельзя сказать, что слава незаслуженная, но мне не очень нравятся ее последствия. Хрен с тобой. Идем через парк. А что насчет желтых? Где они?» «Недалеко. Точно То есть, не, могу не могу сказать. сказать. Сам знаешь». «Возвращаемся к старому плану», — сказал я, заканчивая вытирать нож от крови. «Идем через парк. Все как раньше. Михей, ты впереди и следишь за ловушками. Бука?» Ты замыкающая, почаще оглядывайся и мычи, если что. Поняла? Угу. Бегуня как-то недобро зыркнула, но кивнула. Супер! Мы двинулись вперед, и там, впереди. Нас вряд ли ждало что-то хорошее.